Национальные особенности невербального поведения. Коварная – это вещь, культура общения. Присутствие ее незаметно. Зато отсутствие замечаешь сразу. С. Муратов. Чем ближе в культуре прослеживается зависимость общения от ситуации, тем больше внимания в ней уделяется невербальному поведению. Мимики, жестам, прикосновениям, контакту глаз, пространственно-временной организации общения и тому подобное. Например, в Японии – С одной стороны, молчание не рассматривается как вакуум общения и даже оценивается как проявление силы и мужественности. А с другой стороны, органом речи для японца является взгляд, а глаза говорят в той же мере, что язык. Именно встретив взгляд другого человека, японец понимает движение его души и может на ходу перестроить свое вербальное поведение. Видимо, в этом русская культура имеет некоторое сходство с японской. Так э. Эриксон приписывал русским особую выразительность глаз, их использование как эмоционального рецептора, как алчного захватчика и как органы взаимной душевной капитуляции. Но на этом сходство заканчивается. В Японии не принято смотреть прямо в глаза друг другу. Женщины не смотрят в глаза мужчинам, а мужчины – женщинам. Японский оратор смотрит обычно куда-то в бок, а подчиненный, выслушивая выговор начальника, опускает глаза и улыбается. Так как в японской культуре контакт глаз не является обязательным атрибутом коммуникации, жители этой страны почаще трудно выдержать нагрузку чужого взгляда. Иными словами, Япония – одна из наименее глазеющих культур. Русская же культура – глазеющая, по крайней мере, по сравнению с англосанксонскими культурами. Сравнивая США и Англию, Эхол отмечает, что американцы смотрят в глаза лишь в том случае, когда хотят убедиться, что партнер по общению их правильно понял а для англичан контакт глаз более привычен. Им приходится смотреть на собеседника, который моргает, чтобы показать, что слушает. Но преподаватели линговостроноведения предупреждают российских учащихся, в Англии считается неприличным столь пристально смотреть в глаза, как это принято и даже поощряется в России. Русские обычаи смотреть прямо в глаза Э. Эриксон обнаружил и в литературных произведениях. Действительно, герои классической русской литературы в доверительной беседе раскрываясь перед собеседником, не отрывают друг от друга взгляда. Тем самым писатели не просто отмечают обычай смотреть в глаза, а подчеркивают неразрывную связь теплоты и откровенности в отношениях с контактом глаз. В романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина» Доли, желая вызвать на откровенность Каренина, говорит, глядя ему в глаза. Но собеседник, которого она считает холодным, бечувственным человеком, вначале отвечает, не глядя на нее. Затем, почти закрыв глаза, она И, наконец не глядя ей в глаза и только решившись на откровенность каринин говорит прямо взглянув в доброе взволнованное лицо доли именно тогда когда каринин взглянул в лицо доли стало его жалко и после этого глаза каренина еще глядели прямо на нее но это были мутные глаза краткий момент искренности закончился для алексея александровича он опять стал холоден как и при начале разговора контакт глаз лишь один из элементов невербального поведения основанного на оптико-кинетической системе знаков, или кинесики В эту систему входит все богатство экспрессивного поведения человека – мимика, жесты, поза, походка. Именно на примере некоторых видов экспрессивного поведения мы рассмотрим основную проблему, встающую перед исследователями невербального поведения в целом. Проблему степени его универсальности и обусловленности культурой а значит, возможности взаимопонимания при общении представителей разных народов. Согласно теории эволюции Че Дарвина, мимика движения лица, выражения эмоций является врожденной, независимой от расы и культуры и не различается у человеческих существ во всем мире. Тем не менее, в первой половине XX века многие ведущие культуры антропологи, прежде всего Маргарет мид обнаружили многочисленные свидетельства того, что у представителей разных культур существуют значительные различия в экспрессивном поведении, в том числе и в мимике. По их мнению, Выявленные различия означают, что мимика – это язык, которым, как и любым другим, человек овладевает в процессе социализации. Только благодаря тому, что японцев с детства учат не расстраивать своими переживаниями окружающих, они, испытывая глубокое горе от смерти близких, сообщают об этом с улыбкой. Впрочем, буквально в последние годы и в самой Японии и за ее пределами зрители оказались свидетелями целой серии телезрелищ, противоречащих всем канонам японской культуры. Мужчины, чаще всего это случалось с теми, кто позерпел финансовое фиаско, всхлипывали, рыдали, ревели. Объяснение тому, что и японцы тоже плачут, психологи ищут в произошедших на протяжении жизни последних поколений изменениях в системе семейного воспитания. Когда влияние отца из-за его загруженности во многих семьях свелось к минимуму, а для матери сын превратился в некий драгоценный сосуд, которым надо любоваться. В 60-х годах по Экманам и Оэль Фризенам была проведена целая серия экспериментов, выявивших инвариантность мимики в разных культурах и получивших название «Исследование универсальности». Так, в одном из экспериментов, испытуемые из пяти стран – Аргентины, Бразилии, США, Чили и Японии – должны были определить, какой из шести эмоций – гневом, грустью, отвращением, страхом, радостью или удивлением – охвачены люди на показанных им фотографиях. Так как бы был выявлен высокий уровень согласия представителей всех культур в опознании шести эмоций, был сделан вывод об отсутствии культурной специфики мимики. Правда, исследования проводились в индустриальных и в значительной степени американизированных культурах. Поэтому оставалась высокая вероятность того, что смысл экспрессивных выражений на лицах людей, сфотографированных в США, опознавался и в других странах, благодаря знакомству с американскими кинофильмами телевизионными программами и журналами. Но когда сходное исследование было проведено на Новой Гвинее, испытуемые члены двух не имеющих письменности племен продемонстрировали результаты, сопоставимые с ранее полученными данными, лишь иногда смешивая страх и удивление. Более того, для увеличения надежности результатов исследователи сделали еще один шаг, предъявив студентам из США, которые никогда прежде не видели представителей племен с Новой Гвинеей, их фотографии запечатлевшие на лицах все те же эмоции. И новые результаты оказались аналогичными предыдущим. Испытуемые опоздали все эмоции, испытывая некоторые затруднения лишь при разграничении страха и удивления. Экман и Фрейзер попытались ответить еще на один вопрос. Одинаковым ли образом в реальной жизни отражаются на лицах людей те эмоции, которые они опознают на фотографиях? В исследовании, проведенном в США и Японии, Испытуемым показывали вызывающие определенные эмоции фильмы и записывали без их ведома их реакцию на видео. И в этом случае подтвердилась гипотеза об универсальности экспрессивных выражений лица. Просмотр одних и тех же эпизодов сопровождался одной и той же мимикой и у американцев, и японцев. В дальнейшем исследования, повторяющие и развивающие работы Экмана и Фризена, проводились в других странах, другими исследователями, и все они подтвердили их основные выводы хотя и были обнаружены некоторые межкультурные вариации в мимике. В настоящее время универсальность отражения основных эмоций в выражениях лица общепризнана. Более того, в исследовании, проведенном одновременно в десяти странах, было выявлено, что по мимике представителей чужих культур очень хорошо опознаются не только чистые, но и смешанные эмоции. Но если в вопросе об универсальности человеческой мимики правы Дарвин и современные психологи, то как же быть с многочисленными данными культур о существовании различных проявлений эмоций у представителей разных культур? Во-первых, не вызывает сомнений, что существуют элементы мимики, использование которых несет в себе явный отпечаток культуры. Так в Америке мигание двумя глазами обычно означает согласие или одобрение, и американский ребенок познает его значение, наблюдая за родителями и другими окружающими его людьми. А азиатский ребенок мигать не учится. Во многих восточных культурах подмигивание считается дурной привычкой и может обидеть человека. Во-вторых, не только психолог, но и любой наблюдательный человек, взаимодействующий с представителями различных народов, видит межкультурные вариации в чистоте и интенсивности отражения тех или иных эмоций на их лицах. Иными словами, в каждой культуре выработаны передающиеся из поколения в поколение правила, регулирующие экспрессивные выражения лица и предписывающие, какие универсальные по своей сути эмоции позволительно показывать в определенных ситуациях, а какие положено прятать. Экман и Фризен назвали их культурно обусловленными правилами показа эмоций. Так, очень строгие правила показа, а точнее сокрытия, маскировки эмоций существуют в японской культуре. Практически все наблюдатели отмечают, что у жителей страны выходящего солнца, как правило, Спокойное и безмятежное выражение лица, независимо от внутренних эмоций, которые они стремятся скрывать, пряча под маской. Правда, среди близких японцы любят смеяться и улыбаться, считая возможным снять маски, дать волю чувствам печали и радости. Эта особенность о японской культуры отразилась и на результатах сравнительно культурного исследования, проведенного Экманом и Фризеном. Как уже отмечалось, при просмотре вызывающего стресс фильма в одиночестве, на лицах американцев и японцев выражались одинаковые эмоции. Но, смотря фильм в присутствии экспериментатора, американские испытуемые демонстрировали те же эмоции отвращения, страха, грусти или гнева. В то время как у японцев негативные эмоции стали отражаться на лицах реже и заменялись улыбкой. Иными словами, даже присутствие экспериментатора оказалось достаточным для того, чтобы у японских испытуемых активизировались культурно-специфические правила показа эмоций и появились отличия от американцев. Следует также отметить, что на поведение японцев, придающего огромное значение статусу взаимодействующих с ними людей, не могло не повлиять то обстоятельство, что при демонстрации фильма присутствовал старший высокостатусный экспериментатор. В последние годы психологи обратили особое внимание – на межкультурные различия правил показа эмоций в разных ситуациях. В исследовании, проведенном в Венгрии, Польше и США, испытуемые должны были оценить, насколько уместной была бы демонстрация эмоций в присутствии членов своей группы, например, близких друзей или родственников, и в присутствии членов чужой группы, например, в общественном месте в присутствии случайных знакомых. По мнению поляков и венгров, среди своих уместны позитивные эмоции, а негативные демонстрировать не следует показ негативных эмоций более уместен среди чужих. Иными словами, испытуемые из Восточной Европы проявили стремление не расстраивать плохим настроением членов своей группы и мало заботы о чужих. Если судить по этим результатам, польская и венгерская культуры более коллективистичны, чем американская. Американские испытуемые посчитали более приемлемым проявление гнева, отвращения или страха перед родственниками или друзьями, а не перед посторонними, присутствии которых человеку в США положено всегда демонстрировать оптимизм и радость жизни. Еще одним видом экспрессивного поведения человека являются жесты или выразительные движения рук. В обыденном сознании существует убеждение, что с их помощью на пальцах представители разных культур, даже не зная языка друг друга, могут объясниться между собой. Действительно, иностранцы о многом могут договориться с местными жителями с помощью жестов, имитирующих действия изображение курения сигареты, зажигания спички и тому подобное. Но даже в этом случае жесты могут быть поняты не везде, так как предполагают знакомство с теми или иными предметами. Кулак с отведенным указательным пальцем, предназначенный для показа пистолета, не дает основы для опознания в первобытной культуре, незнакомой с огнестрельным оружием. В наше время появилось большое количество работ, описывающих и систематизирующих жесты. В результате становится все более очевидным, что большинство жестов культурно-специфичны и не только не способствуют межкультурному общению, но и затрудняют его. Существует множество историй о попавших в затруднительное положение путешественниках, использовавших привычные для них жесты, которые, как оказалось, в других странах имеют совсем другое значение. Гет Рендис приводит пример, как американский президент Эр Николсон, не желая того, оскорбил бразильцев. Он сложил кольцо большой и указательный палец, То есть использовать жест, означающий окей в США, но не пристойный в Бразилии. Одинаковые по технике исполнения жесты могут по-разному интерпретироваться, даже в разных районах страны. Так, региональные различия в значении кивания и покачивания головой из стороны в сторону, как согласие или несогласие, отмечены в Греции и Турции. При подготовке человека к взаимодействию в инокультурной среде психологи обычно рекомендуют в избежание недоразумений использовать жесты как можно реже этой же точки зрения придерживаются и специалисты по страновидению, полагая, что на первом этапе изучения иностранного языка учащимся следует исключить невербальные средства своей национальной культуры, так как выучить и правильно употреблять систему жестов сложнее, чем выучить язык. Постепенно они должны быть ознакомлены с наиболее характерными жестами культуры, изучаемого языка, но нет никакой необходимости стремиться использовать все жесты. В ряде случаев то, что уносителя языка кажется обычным, у представителей другой культуры становится неуместным. Разные типы жестов в разные степени связаны с культурой. Адаптеры – почесывание носа, покусывание губ – помогают нашему телу адаптироваться к окружающей обстановке, но со временем могут и утратить эту функцию. Хотя они слабо используются при межличностном общении, именно культура определяет, какие из них прилично или неприлично использовать в той или иной ситуации. Иными словами, правилам их использования человек обучается по ходу воспитания. Иллюстраторы непосредственно связаны с содержанием речи, визуально подчеркивают или изиллюстрируют то, что слова пытаются выразить символически. Различия между культурами состоят в чистоте и правилах использования определенных жестов. Некоторые культуры поощряют своих членов как экспрессии в жестах во время разговора. К ним относятся еврейская и итальянская культуры, но манера жестикуляции в каждой из них имеет свой национальный колорит. В других культурах людей с детства приучают быть сдержанными при использовании жестов, как иллюстраторов речи. В Японии считается похвальной умеренность и сдержанность в движениях. Жесты японцев едва уловимы. Все культуры выработали жесты-символы, способные самостоятельно передавать сообщения, хотя они часто и сопровождают речь. Именно одним из культурно-специфических символических жестов так неудачно воспользовался американский президент Ницин в Бразилии. Кстати говоря, Значение сложенных кольцом большого и указательного пальцев чрезвычайно многообразно. В США это символ того, что все прекрасно. На юге Франции плохо, ноль. В Японии дай мне немного денег. А в некоторых регионах Европы, например в Португалии, как и в Бразилии, весьма непристойный оскорбительный жест. Итак, между символическими жестами в разных культурах существуют весьма значительные различия. Исследователи пришли к заключению, что не тем сложнее для понимания в чужой культуре, чем больше дистанция между формой жеста и референтом, тем, что должно быть изображено. Намекающий жест «рукой иди ко мне» видимо будет понят повсеместно, хотя в разных культурах он не абсолютно идентичен. Русские обращают ладонь к себе и раскачивают кисть вперед и назад, а японцы вытягивают руку вперед ладонью вниз и согнутыми пальцами делают движение в свою сторону. А вот договорный русский жест «отлично» – поднятый вверх большой палец, сжатый в кулак руки – может и не быть идентифицирован в другой культуре как символ одобрения или восхищения. Во многих странах таким жестом принято выражать просьбу к проезжающим водителям подвезти вас. Иностранцам, пытавшимся таким способом останавливать машину на русских дорогах, приходилось проводить немало времени в бесплодном ожидании и недоумении. Тогда как и водители, проезжая мимо, тоже недоумевали, от отчего это человеку пришло в голову демонстрировать им одобрительный жест. В той или иной степени обусловлены культурой и другие элементы экспрессивного поведения человека, например, поза. В Америке движение с выпрямленным телом символизирует силу, агрессивность и доверие. Когда же американцы видят сагменную фигуру, то могут прочитать потерю статуса и достоинства. А в Японии люди, выпрямившие поясницу, считаются высокомерными. Уроженец Тибета, встретив незнакомого, показывает ему язык. Этим языком приветствия он хочет сказать «У меня на уме нет ничего дурного». Тем же жестом индеец Майя обозначал, что он обладает мудростью. Индос выражает гнев, китает угрозу, а европейец на подразнивание. Эскимосы в знак приветствия ударяют знакомого кулаком по голове и плечам. Лапланцы трясут носами. Житель Андаманских островов садится к другому на колени, обнимает за шею и плачет. Муж может сесть на колени жене. Когда француз, немец или итальянец считает какую-либо идею глупой, он выразительно стучит себя по голове. Немецкий шлепок по лбу, открытой ладонью, эквивалент восклицания. «Да ты с ума сошел!» Кроме того, немцы, так же как американцы, французы и итальянцы, имеют обгновение рисовать указательным пальцем спираль у головы, что означает «сумасшедшая идея». И напротив, Когда британец или испанец стучит себя по лбу, всем ясно, что он доволен. И не кем-нибудь, о собой. Несмотря на то, что в этом жесте присутствует доля самоиронии, человек все-таки хвалит себя за сообразительность. Вот это ум. Если голландец, стуча себя по лбу, вытягивает указательный палец вверх, то это означает, что он по достоинству оценил ум собеседника. Но если же палец укажет в сторону, то это означает, что у того мозги набекрень. Немцы часто поднимают брови в знак восхищения чьей-то идеей. То же самое в Британии будет расценено как выражение скептицизма. А китаец поднимает брови, когда сердится. Даже такие, казалось бы, универсальные движения, как кивок в знак согласия и покачивание головой в знак отрицания, имеют прямо противоположное значение в Болгарии. Легенда гласит, что этот парадокс ведет свою историю от поступка одного народного героя. Турки-завоеватели склоняли его к отречению от веры отцов и к принятию ислама. Под угрозой смерти ему пришлось на словах соглашаться с ними, однако параллельно жестам он одновременно выражал отрицание. С той поры в Болгарии означает «нет», что зачастую вводит в заблуждение гостей этой страны. Считается, что наиболее экспрессивен язык жестов у французов. Когда француз хочет о чем-то сказать, что это верх изысканности и утонченности, Он, соединив кончики трех пальцев, подносит их к губам и, высоко подняв подбородок, посылает воздух нежный поцелуй. И с другой стороны, если француз потирает указательным пальцем основание носа, он предупреждает. Здесь что-то нечисто. Осторожней. Этим людям нельзя доверять. Этот жест очень близок к итальянскому постукиванию указательным пальцем по носу. Все равно справа или слева. Это означает «берегись», «впереди опасность». Похоже, они что-то замышляют. В Нидерландах у того же жеста другое значение – «я пьян» или «ты пьян». В Англии – конспирация и секретность. Движение пальца из стороны в сторону имеет много разных смыслов. В США, Италии и Финляндии это может означать легкое осуждение, угрозу или всего-навсего призыв прислушаться к тому, что сказано. В Нидерландах и во Франции такой жест просто означает «отказ». Если надо жестом сопроводить выговор, указательным пальцем водят из стороны в сторону около головы. В большинстве западных культур, когда встает вопрос о роли левой или правой руки, ни одной из них не отдается предпочтение, если, конечно, не учитывать традиционного рукопожатия правой рукой. Но будьте осторожны на Ближнем Востоке, как и в других странах ислама. Не вздумайте протянуть кому-либо еду, деньги или подарок левой рукой. Там она известна как нечистая туалетная рука, и пользуется дурной славой. Этот краткий перечень значений довольно-таки стандартных жестов показывает, как легко даже закаленному путешественнику непреднамеренно обидеть своих партнеров по общению, представителей другой национальной культуры. Если вы осознанно сумеете предугадать реакцию ваших собеседников, наблюдая за их невербальным языком, это поможет вам избежать многих недоразумений. Значения жестов, изображающих действий, могут быть поняты людьми, даже если они не знакомы с местными традициями и с условным невербальным языком. А. Есть. Б. Пить. В. Курить. Г. Стрелять. Знак победы, введенный Черчиллем, не теряет своего значения триумфа, но в Англии он может иметь и оскорбительное сексуальное значение. Видимо, здесь влияние жеста, принятого у арабов, два пальца приподнимают кончик носа, что изображает движение фалоса. Одно и то же понятие может быть изображено различными жестами у разных народов. Например, «глупый» выражается движением указательного пальца. А. Постукивать висок. Б. Делать вращательные движения у виска. В. Буравить висок. В значении «глупый» выступают и другие жесты. Г. Кончиками четырех пальцев обеих рук трогают лоб. Д. Ладонь пускают на глаз. Е. Кулаком потирают лоб. Этот жест особенно характерен для североамериканских индейцев. Оскорбительные жесты различны у народов разных культур. За пределами региона такой жест может иметь значение А. Глупость у южноамериканцев. Б. Бесплодие у испанцев. Жест изображает укачивание ребенка. В. Конец дружбы, ссора у латиноамериканцев и арабов. Г. Ты мне надоел, зануда у многих европейских народов. Д. Болтун, трепло. Кисть изображает рот в беспрерывном движении. Распространен в Латинской Америке и у арабов. Е – по горло, же широко распространен в разных странах Европы и в России. У испанцев и латиноамериканцев тоже значение имеет ладонь, поднятая над головой, а не у горла.